Поместье Роузвуд-Хилл, Великобритания, 17 декабря, пятница, 18.54. Время местное. Шасы просят передать, что они раскаиваются», — сообщил Тедди. «Готовы лично извиниться перед вами за выходку». Густав молчал. Он покинул поместье, едва получив доклад о задержании беглецов, ездил в Лондон по делам, И теперь Тедди излагал ему подробности утренних событий. Просит принять во внимание, что им удалось вскрыть просчеты в организации безопасности на вилле. Тишина. Обещает, что больше такое не повторится и благодарят за спасение. Спасение? За ними гнался чел с ружьем. Отставной вояка королевских ВВС принял наших друзей за арабских террористов. Кардинал хмыкнул, подумал. Посмотрел прямо в глаза епископу. «Как вы задурили челу голову!» Представились полицейскими. Поблагодарили за помощь. И все. Тедди картинно посмотрел на часы. Десять минут назад полковник Моррингтон попал в автокатастрофу. Скользкая дорога, старая машина. Ужас, что творится в этой Англии. «Молодец!» — одобрил Густав. «Что делать с шасами? «А что ты уже с ними сделал?» «Отобрал одежду». Епископ позволил себе улыбку. «Решил, что бежать по такой погоде в одних трусах они не решатся». «Правильно», — буркнул кардинал. Тедди не шевелился. Сейчас должно быть озвучено наказание. «Передай клану, что я доволен быстрыми результатами поиска. Завтра я лично награжу особо отличившихся. Что же касается тебя...» Тедди затаил дыхание. «О том, насколько ты соответствуешь титулу епископа, я буду судить после сегодняшней ночи. Проявишь себя с лучшей стороны, мы забудем об этом маленьком инциденте. Ошибешься еще раз — пожалеешь». Не верящий своему счастью епископа выскочил за дверь. Густов угрюмо вздохнул, беззвучно пробормотал ругательство, вытащил из кармана мобильный телефон — Положил его поверх бумаг и подперев голову руками, принялся ждать звонка.